Издательство Миф издательство Миф, Миф, Миф представляет. представляет представляет Издательство Миф представляет Джеймс МакБрайт Дьякон Кингон для обожих людей всех до единого. Читает Вадим Медведев. Глава первая. Иисусов сын. Диакон Кафи Ламкин из баптистской церкви Пятиконцов стал ходячим мертвецом в пасмурный сентябрьский день. 1968 года. В тот день старый диакон, он же Пиджак для друзей, вышел во двор жил проекта Козьвея в Южном Бруклине, сунул древний коль 38 калибра в лицо девятнадцатилетнему наркодилеру Димсу Клеменсу и спустил курок. В округе много судачили, что старик Пиджак, поджарый и улыбчивый темнокожий. который кашлял, пирхал, харкал, хохотал и квасил по всем углам Cos Houses большую часть своей 71-летней жизни. Выстрелил в самого безжалостного наркодилера, какого только видел жил проект. У пиджака не было врагов. Он 14 лет тренировал местную бейсбольную команду. Его покойная жена Хетти была казначеей рождественского клуба при его церкви. Мирный и всеми любимый человек. Что же стреслось? Каких только не было теорий на утро после выстрела у сборища отставных городских работников, бомжей и значлежек, скучающих домохозяек и бывших зеков, что каждый день заседали на скамейке под флагштоком посреди жил проекта, чтобы хлебнуть халявного кофе и отдать честь взмывающей в небо старой славе, флагу Соединенных Штатов. У Пиджака ревматический полиартрит. Объявила сестра Вероника Го, президент ассоциации жильцов Cos Houses и жена священника баптистской церкви Пятиконцов, где Пиджак прослужил 15 лет. Она поведала собранию, что на грядущий день семьи и друзей Пиджак планировал прочитать в церкви свою первую проповедь, озаглавленную Сперва помолись, а потом за стол садись. А еще напомнила, что пропали деньги Рождественского клуба. Но если их и взял Пиджак, то не иначе как из-за ревматизма, отметила она. Сестра Ти Джей Биллинкс или Бам-Бам среди друзей, старшая служительница в пяти концах, чей бывший супруг единственный за богатую историю этой церкви мужчина, который ушел от жены к другому мужчине и при этом не поплатился жизнью, потому что переехал на Аляску. выдвинула собственную теорию. По ее словам, Пиджак стрелял в Димса, потому что в девятый корпус вернулись таинственные муравьи. Пиджака Хмуро провозгласила она сглазили. Не обошлось без Моджа. Мисс Эйзи Кордеро, вице-президент отделения по арт-арканинскому общества Кос Хаусес. которая стояла всего в 15 метрах от пиджака, когда он навёл свою древнюю пушку на качан Димса и спустил курок, сказала, что вся каша заварилась, поскольку пиджака шантажировал один злой бандит Латинос, причём она в точности знает, кто этот бандит, и собирается заявить о нём в полицию. Конечно, все понимали, что это она о своём бывшем муже, доминиканце Хуакине, единственном честном лотерейщике в районе. И что они с Хакином ненавидят друг друга до печёнок, и все последние 20 лет силится засадить друг друга за решётку. Так что сами понимаете. Сосиска, дворник Cos Houses и лучший друг Пиджака каждое утро поднимал флаг и разливал халявный кофе от досугового центра для пенсионеров Cos Houses. Рассказал компании, что Пиджак стрелял в Димса из-за ежегодного безбольного матча между Cos Houses и их соперниками Watch Houses, что не проводился вот уже 2 года. Пиджак сказал он гордо: "Единственный судья, на которого соглашались обе команды". Но лучше всего чувство собравшихся выразил Доминик Лефлер, гаитянская кулинарная сенсация, проживавший в одном доме с Пиджаком. Доминик только что вернулся из девятидневного отпуска в Порто-Пренсе, где навещал матушку, причем вернулся, как всегда, со странным вирусом из третьего мира, от которого слегла половина его корпуса. Жильцы не слезали с унитаза и долгое время обходили его за милу, хотя самого Доминика вирус как будто никогда не брал. Левлер наблюдал весь этот чёртов болган в окошко в ванной, пока брился. Затем он вернулся на кухню, сел за обед с дочерью-подростком, которая тряслась с температурой под 40, и сказал: "Всегда знал, что старина Пиджак совершит в жизни хоть что-нибудь великое". Суть однако в том, что никто в проектах на самом деле не знал, за что Пиджак стрелял в Димса, даже сам Пиджак. Старый дякаน объяснил бы, почему стрелял в Димса. не лучше, чем почему луна выглядит так, будто сделана из сыра, или откуда берутся и куда деваются дрозофилы, или каким образом мэрия на каждый день святого Патрика красит в зелёный воды близлежащей гавани Козвой. В предыдущую ночь ему приснилась жена Хетти, пропавшая в большой буран 1967 года. Пиджак любил рассказывать об этом друзьям. День был чудный, начинал он Снег падал с небес словно пепел. Всё накрыло большим белым одеялом, а и он выглядел мирным и чистым. В тот вечер мы с Хэтти перекусили крабами, потом смотрели в окно на статую Свободы, потом легли спать. Посреди ночи она меня растермашила. Открываю глаза и вижу, по комнате огонёк парит, точно маленькая свечка. Покружил, покружил и за дверь. Хэтти сказала: "Это божий свет". Я пойду на рву Лунацветов в гавани. Надела пальто и ушла вслед за светом. В ответ на вопрос, почему он не последовал за ней в гавань, козвый пиджак не доумивал. "Она пошла за божьим светом", отвечал он. "Плюс там же был слон". В этом был резон. Томми Эلیفанти, он же слон, тяжеловесный угрюмый итальянец, что обожал мешковатые костюмы и занимался строительством и грузоперевозками. Сидел в старом товарном вагоне на пирсе, в двух кварталах от Кос Хаусес и всего в квартале от церкви Пиджака. Слоны его молчаливые, мрачные итальянцы, которые посреди глухой ночи таскали в тот вагон и обратно Бог весть что, для всех оставались загадкой и пугали до усрачки. Даже Димс, само зло выплати, с ними не связывался. Так что Пиджак отправился искать Хетти только на утро. Было воскресенье. Встал он с позаранку. Проекты ещё спали, свежевыпавший снег оставался по большей части нетронутым. Он прошёл по её следам до пирса, где следы и обрывались у кромки воды. Пиджак посмотрел на океан и увидел, как высоко в небе летит ворон. Заглядение, рассказывал он друзьям. Ворон покружил немного, потом взмыл ввысь и пропал. Он провожал птицу взглядом, сколько было видно. Потом поплёлся обратно по снегу к крошечной постройке из шлакоблоков, баптистской церкви пяти концов, где собиралось на восьмичасовую службу немногочисленное паство. Вошёл как раз когда преподобный Го, стоя за кафедрой перед единственным источником тепла в церкви, старой дровяной печью, читал молитвенный список больных и затворников. Пиджак сел на скамью среди сонных прихожан, Взял одностороннюю церковную программку и трясущейся рукой нацарапал на ней Кэти. Потом передал служительнице сестре Го, одетой во все белое. Она передала записку мужу, как раз когда он начинал зачитывать список вслух. Список всегда тянулся долго и состоял обычно из одних и тех же имен. Больной вдалось и кто-то при смерти в Квинси, и, конечно же, сестра Пол, основательница пяти концов. Ей было сто два, и она уже так долго проживала в доме престарелых в Бенсон Херсти, что по-хорошему ее из всей общины помнили всего два человека. На самом деле это еще был вопрос: живали сестра Пол, и пастырь зашумел, что, пожалуй, кому-нибудь, например, пастору, надо бы ее проведать. Я бы поехал, сказал пастор Го, но мне зубы дороги. Все знали, что белые в Бенсон Херсти не очень-то жалуют негров. Кроме того, оптимистично заметил пастор: взносы сестры Пол, 4 доллара 13 центов, исправно приходили почтой каждый месяц, а это хороший знак. Бобня за кафедрой молитвенный список, пастор Го принял бумажку с именем Хетти, не поводя и бровью. Прочитав её, он улыбнулся и сострил: "Так стись, брат. Жена с работой, счастье в семье". Это был камешек в огород пиджака. который уже много лет не задерживался на одном месте надолго, тогда как Хэдси воспитывала их ребенка и успевала работать. Приподобный Го был добродушным красавцем, любившим добрую шутку, хотя в то время сам только-только выпутался из скандала. Его заметили в баре Силки на Ванмарл-стрит за попытками обратить в веру кассиршу метро сиськами размером с мелуоки. Из-за этого его отношения с общиной осложнились, и потому, когда никто не рассмеялся, он посерьёзнел и прочитал имя Хетти вслух, а потом завёл гимн: "Кто-то зовёт меня по имени". Паства подхватила, все вместе пели и молились, и Питжаку полегчало, как и преподобному Го. Тем вечером Хетти так и не вернулась домой. Через 2 дня люди слона нашли её в воде у пирса. С тем самым шарфом на лице, который она повязала, когда выходила из квартиры. Они выловили её из воды, обернули в шерстяное одеяло, нежно положили на перину чистого белого снега возле вагона и послали за пиджаком. Когда он прибыл, ему молча вручили литр скотча. Вызвали копов, а потом пропали. Слон не хотел недоразумений, хоть ни не из его людей. Пиджак всё понимал. Похороны Хетти стали обычны для церкви Пяти концов в Катавасии. Пастор Гу опоздал на службу на час, поскольку ноги у него до того распухли из-за подагры, что не влезали в церковные туфли. Распорядитель похорон, старый белолосы Морис Херли, которого втихомолку звали Мариской, потому что, ну, все же в курсе, что Морис-то, в общем, брал он недорого, работал умело и всегда опаздывал с телом на 2 часа. Зато все знали, что выглядеть Хэти будет на миллион баксов. Как оно и вышло? Из-за опоздания Мариски пастор Го успел рассудить спор служительниц насчет цветочных композиций. Никто не знал, куда деть цветы. Это Хэти всегда решала, куда их ставить, чтобы утешить какую-нибудь семью. Герань в этот угол, розы у той скамьи, а зале у витража. Но сегодня Хэти сама стала почетной гости церкви. А потому цветы стояли как попало, где бросил курьер. Поэтому за дело пришлось браться, как водится сестре Го. Между тем сестра Бип, фигуристая органистка, которая в свои пятьдесят пять была полнотело лощено и коричневого, как шоколадные конфеты, явилась в ужасном состоянии. Она отходила после своего ежегодного греховного загула, размашистый, забористый, бражный ночи смячного чмоканья. и куваркане со своим периодическим полюбовником сосиской длящившегося пока тот не удалялся с празднества в виду нехватки стойкости сестра биб жаловался он раз пиджаку творит с органом что-то жуткое и я не о музыкальном инструменте пришла она с раскалывающейся головой и ноющим от какого-то мощного рывка плечом после разгульного блаженства прошлой ночи в ступоре села за орган Уложила голову на клавиши, пока стягивались прихожане. Через несколько минут покинула зал и поспешила в подвальную дамскую комнату, надеясь, что там пусто. Но на лестнице споткнулась и не хорошо подвернула лодыжку. Перенесла она все без богахульств и жалоб. В пустом туалете опустошила желудок от вчерашней гулянки, подновила помаду и поправила прическу. после чего вернулась в зал и отыграла всю службу, сидя с лодыжкой, раздувшейся до размера дыни. Потом похромала к себе в квартиру в ярости и раскаянии костеря сосиску, которую уже перевёл дух после утех и теперь хотел добавки. Он плёлся за ней до дома на расстоянии в полквартала, как щенок, и прятался за кустами шелковицы, что росли вдоль дорожек жилпроекта. Всякий раз, оглядываясь через плечо и завидев, что из-за кустов торчит шляпа сосиски, сестра Бип впадала в неистовство. Сгень, паразит, рявкала она. На гуд делать я уже с тобой. Зато пиджак пришел в церковь в отличной форме. После того, как всю прошлую ночь провожал Хэдди со своим дружком Руфусом Харли, выходцем из его родного города и его вторым лучшим бруклинским другом после сосиски. Работал Руфус дворником в лодж-хаусес по близости в нескольких кварталах. И хотя ни с сосиской не ладили, Руфус был родом из Южной Каролины, а сосиска из Алабамы. Особому сорту севухи под названием Кинконг, который бодяжил Руфус, отдавали должное все, даже сосиска. Пиджаку было не по душе названий фирменного рецепта Руфуса, и за годы он предлагал несколько новых. Выпивка бы у тебя расходилась как горячие пирожки. Если бы не называлась в честь Гарилы, сказал он как-то раз. Чего бы ни назвать её, рюмашкой, Нелли или гидеоновским крепким, но Руфус только нос воротил. Было дело, называл её Сони Листеном, сказал он, имея в виду грозного нигерийцамского чемпиона тяжеловеса, чьи пудовые кулаки вышибали из противника в дух. Покуда Мухаммед Али не появился. С кем пиджак поспорить не мог, так это с тем, что как ни называй А севу Харуфуса лучше на весь Бруклин. Та ночь выдалась долгой и бурной, полной разговоров об их родном городке По-Сум-Поинте, и на следующее утро Пиджак был как огурчик, сидел на первой скамье церкви Пятиконцов и улыбался, пока над ним хлопотали дамы в белом, а две лучшие хористки подцапались из-за единственного микрофона. Обычно церковные ссоры проходят на пониженных, шипящих тонах, Сплошь под ковёрные козни, интриги и сплетни о неладах в домохозяйстве. Но эта размолвка стала прилюдной, то есть самой лучшей. Поссорившиеся харистки Наннет и Сладкая кукуруза, они же кузины. Обе были тридцатилетними красавицами и чудесными певицами. Росли они как сёстры, жили вместе и недавно страшно расплевались из-за никчёмного обитателя жил-проекта, парня по имени Пудинг. Результат был грандиозный. Обе вымещали свой гнев в музыке, пытались перепеть одна другую и с великолепной лютостью надрывались о грядущем спасении славного царя нашего и спасителя Иисуса Христа из Назарета. Далее преподобный Го, воодушевлённый бюстами кузин, от вопле дивно вздымавшимися под балахонами, произнёс громогласный панагирик. чтобы загладить свою прошлую подколку насчёт мёртвой на тот момент Хейти, поэтому проводы выдались лучше, чем церковь пяти концов видела за многие годы. Пиджак наблюдал с благоговением, упиваясь зрелищем и давая здиву, как набожные помощницы в белых одеяниях и красивых шляпах сноют вокруг и хлопочут над ним и над его сыном Толстопалым, сидевшим рядом. Толстопалы 26 лет, слепой, И как говорили, без пар винтика в голове, променял детскую пухлость на симпатичную стройность, а его точенные шоколадные черты скрывались за дорогими темными очками, даром какого-то давно забытого соцработника. Он, как обычно, не обращал внимания ни на что, хотя потом на церковной трапезе не взял в рот ни крошки, а это для Толстопалова не нормально. Зато пиджак остался доволен. Замечательно, говорил он друзьям после службы. Хети бы понравилось. Той ночью Хети ему снилось, и, как часто бывало по вечерам при ее жизни, он делился с ней названиями и проповеди, которые планировал однажды прочитать, чем обычно очень ее забавлял, поскольку дальше названий у него никогда не шло. Благослови, Господь, корову и благодарю его за кукурузу и бу, сказал цыпленок. Но той ночью она казалась сердитой, сидела в кресле в лиловом платье, скрестив ноги и слушала насупившись, так что он пересказал светлые новости с её похорон. Говорил, какие прекрасные получились служба, цветы, угощения, речи, музыка, и как он рад, что Хетти обрела свои крылья и вознеслась к награде на небесах, хотя могла бы оставить на прощание и какой-никакой совет, как бы ему получить её пенсию. она что не знает, что это такое день день ской стоять в очереди в конторе с соцстрахованием и как там насчет денег рождественского клуба, которые она собирала денег, что прихожане пятиконцов откладывали каждую неделю, чтобы в декабре накупить подарков своим детям Хэтти была казначеей, но никогда не говорила, где прячет деньги все уже интересуются своими кровными, сказал он, ты бы лучше ответила, где их спрятала Эти пропустила вопрос мимуши, хлопоча ее за складок на своей ночнушке. Хватит говорить со мной как с ребенком, сказала она. Уже пятьдесят один год говоришь со мной как с ребенком. Где деньги? В задницу себя поищи, пьянь безстыжая. Мы ведь тоже вкладывались-то, между прочим. Мы? Хмыкнула она. Ты за двадцать лет туда ни гроша не положил, за булдыга несчастный, лодер беспутный. Она поднялась и пошло поехала. Они лаялись, как в старые дники. Перепалка переросла в обычную ревущую, огнедышащую свару, ож дым карамыслом, и продолжалась даже, когда он проснулся. Хэти, как обычно, всюду следовала за ним, руки в боки, проедала плешь, пока он пытался скрыться, огрызаясь через плечо. Они ругались: на чем свет стоит весь этот день и следующий, не замолкая на завтрак, обед и следующую ночь. Посторонний подумал бы, что пиджак разговаривает со стенами, покуда занимается обычными делами. Спускается в котельную на стаканчик с сосиской, оттуда обратно по лестнице в квартиру 4Ж, снова на улицу, чтобы отвезти Толстопалова на остановку, где того забирал автобус до общественного центра для слепых. Потом на какую-нибудь свою халтурку и снова домой. Куда бы он ни шёл, везде они с Хейти ругались, или, по крайней мере, ругался пиджак. Соседи, конечно, Хетти не видели, только глазели на то, как пиджак беседует с пустым местом. Тот не обращал на зивак никакого внимания. Ругонь с Хетти было самым обычным делом на свете. Он занимался им вот уже 40 лет. Ему никак не верилось. Пропала нежная, кроткая, прелестная милашка, что хихикала, когда в посум-поинте они улезнули в высокую кукурузу на поле её папы. И он пролил вино на её рубашку и лапал её грудь. Теперь из неё так и пёр Нью-Йорк, дерзкий, хамоватый и неотвязчивый, являлась откуда ни возьмись в самое неподходящее время и каждый раз в новом грёбаном парике. Он подозревал, что это наверняка какой-то божий дар за её жизненные тягаты. Утром, когда он стрелял в Димса, она явилась рыжей, чем его даже напугала, а потом ещё хуже. Взбеленелось, когда он в сотый раз спросил насчет денег рождественского клуба. Женщина, где доллары? Мне же надо вернуть людям деньги. А мне вот ничего не надо. Да это же воровство! Смотрите, как кто заговорил. Сырный вор. Вот этим она его задела. Многие годы в Нью-Йоркское жил управление. Мегамахина, раздутые бюрократии, рассадник лжи, обмана, афер, иждивенцев, беглых папаш, ракетиров и старомодных политических ставленников с самодовольной некомпетентностью правивших косхаусес и всеми прочими сорока пятью муниципальными жил проектами Нью Йорка необъяснимым образом изрыгала на косхаусес феноменальную манну небесную, дармовой сыр. Никто не знал, кто же дергает за ниточки. ставит подпись на колдовый сыр никто даже бам-бам который много лет видел смысл своего бытия в поисках правды о происхождении сыра предположительно след шёл от жилконторы но всем хватало ума не будить его зверя звонками и прямыми вопросами да и к чему сыр же дармовой поступал он многие годы каждую первую субботу месяца как по часам Материализовался, как по волшебству, в самую ран, внутри котельной сосиски в подвале 17-го корпуса. 10 ящиков с двухкилограммовыми головками только что из холодильника. Не просто тебе обычные молочные продукты для жилпроектов. и не просто пахучее свернувшееся бездушное швейцарское сырное сырье из пыльной витрины какого-нибудь богом забытого продуктового, где оно плесневело и еженощно подвергалось мышиным набегам в ожидании продажи какого-нибудь лапуху только вчера из Санта-Доминго. Это был свежий, насыщенный, райский, нежный, мягкий, сливочный и все чего изволите ума помрачительно солоноватый. Самый, что не на есть, коровий добрый сыр белого человека. Сыр, за который не жалко и душу отдать, за который и коровам не стыдно, всем сырам сыр, сыр на славу, сыр на радость, сыр на заглядение, сыр умереть не встать. Такой сыр, что каждую первую субботу месяца собирал очередь: матери, дочери, отцы, деды и бабки, инвалиды в колясках. Дети, приехавшие родственники белые из близлежащего Бруклин-Хайца и даже южноамериканские работники с мусороперерабатывающего на Конкорд Авеню все терпеливо ждали в очереди, тянувшейся от котельной сосиски в семнадцатом корпусе по пандусу до тротуара и загибавшейся за угол на двор с флагштоком. Невезучим хвосте приходилось то и дело озираться в поисках копов. разговора разговорами о бесплатный сыр только в мышеловке тогда как в голове очереди все пускались слюнки и нетерпеливо теснились вперёд надеясь что запасов хватит на всех осознавая что подобраться к сыру только чтобы увидеть как драгоценный запас иссяк прямо на твоих глазах будет подобно внезапно прерванному коитусу естественно близость к высокопоставленному дистрибьютору данного товара сосиски Гарантировала пиджаку головку вне зависимости от спроса, что всегда радовало его и Хетти. Хотя особенно обожал этот сыр, так что подколка его разъерила. Ты же сама его ела, ну, сказал пиджак. Каждый раз уплетала так, что треск за ушами стоял. Не смотрела, краденый ли какой, ела донахваливала. Да Он был, а ты Иисуса Ответ пиджака взбесил, и он чихвостил Хетти, пока она не исчезла. За неделю до выстрела их ссоры так накалились, что он уж начинал репетировать аргументы про себя ещё до её появления, а в её отсутствии напивался, дабы прочистить голову и смахнуть пыль с мозга, а потом разложить ей всё по полочкам и показать, кто здесь главный, из-за чего, казался, обитателем ковсхауса ещё чуть дней. Когда стоял в коридоре с бутылкой самогонного кинконга от Руфуса и говорил в пустоту: "Так кто приносит сыр, Иисус или я? Если я отстаиваю очередь, и я забираю сыр, и я тащу сыр домой в снег и в зной. Кто приносит сыр, Иисус или я?" Друзья ему всё спускали. Соседи не придавали значения. Семья по церкви пяти концов отмахивалась. Подумаешь, ну поехала крышу у пиджачка. В Козио все хватало причин чудить. Взять хоть Неву Рамос, доминиканскую красотку из пятого корпуса, которая выливала стакан воды на голову любому мужику, какому хватало глупости встать у неё под окном. Или Даба Вашингтона из седьмого, который ночевал на старой фабрике у причала Витали. и каждую зиму попадался на кражи в одном и том же продуктовом магазине в Парк-Слоупе. Или сестру Бам-Бам, которая каждое утро перед работой задерживалась у чёрного Иисуса, нарисованного на задней стене церкви, чтобы помолиться вслух за погибель своего бывшего супруга. Да подполит Господь его яйца и да скворчат они на раскалённой сковородке, как два расплющенных картофельных блинчика. Все это объяснимо. С Невой не хорошо обошелся начальник на работе. Да бу Вашингтону хотелось в теплую кутузку. Муж Бамбам -бам ушел от нее к мужику. Что тут такого? В Козе всем хватало причин сходить с ума. Уважительная причина была почти для всего. Пока пиджак не выстрелил в Димса. Тут уже пошел другой разговор. Искать этому причину, как пытаться объяснить, почему Димс... Из обаятельного озорника и лучшего бейсболиста в истории жил проекта вырос в жуткого зверского, торгующего отравы и головореза с обаянием циклопа. Попросту невозможно. Если у предсказаний в китайских печеньках нет срока годности, то пиджак ещё выйдет сухим из воды, сказала Бам-Бам. Но в остальном, думается мне, ему крышка. Она была права. Никто не спорил. пиджак троп